Глава 17. Пробуждение старика Рассказ Кирина На огромной скорости мы обогнули клык. Корабль кренился под таким углом, на который его создатели не рассчитывали, шел на скорости, для которой не был предназначен. Может, более изящный военный корабль исправился бы с такой нагрузкой, но страдание был неповоротливым кораблем работорговцев. Он стонал, и я испугался, что он развалится на части еще до того как мы доберемся до настоящих опасностей, несмотря на магию Тьенцо и Хамезры. Мы дважды багнули водоворот, прежде чем он нас выплюнул. Обшивкой и мачты корабля завизжали, когда по левому борту появился еще один клык. Он закружил нас в противоположном направлении. На палубе я столкнулся с Деланом, первым помощником капитана. Идти по кораблю, который раскачивается, словно бархатная девушка в постели, было тяжело. «Я же не виноват, что приступ неуклюжести застиг меня рядом с ним, верно?» «Будь ты проклят, парень!» «Извини», — ответил я. «Дурак, держись за что-нибудь!» Делан вылез на мостик. Я посмотрел ему вслед, ухмыльнулся и подбросил на ладони ключи от трюма, в котором сидели рабы. «Может, мы и не выберемся из этой переделки, но будь я проклят, если позволю этим рабам умереть в крошечных клетках, словно рыбе, попавшей в сети». Новый клык оказался ничуть не более нежным, чем предыдущий, но скорость наша увеличивалась еще больше, и страдание был этим недоволен. Палуба выгибалась у меня под ногами. Мачта начала крениться. «Таджа, не дай кораблю развалиться», — буркнул я, «и сделай так, чтобы Делон не смотрел в мою сторону». Я встал на колени и замерзшими руками отпер тяжелый железный замок на решетке, закрывавший вход в трюм. Все остальное было просто. Команда страдания завороженно следила за водоворотом и думала лишь о неименуемой гибели. Никто не обращал внимания на подростка, который бродил по трюму, открывая клетки с рабами. Некоторые из них таращились на меня, не веря своим глазам. Большинство, к моему огорчению, забилось в угол, подальше от двери, заподозрив подвох. Я кричал им, чтобы они выбирались наружу, но вряд ли они понимали мои слова, если вообще могли расслышать меня за шумом, который сдавал страдания. Настоящее испытание поджидало меня не в трюме, но на палубе для грибцов. Там каждый раб был прикован к своей скамье, и на каждом были кандалы. Весла убрали, чтобы не мешать кораблю маневрировать, но грибцов оставили на палубе. Несколько месяцев я гостил на этой восхитительной палубе для грибцов и вставал со своей крошечной скамейки в самом углу, только когда меня допрашивали, когда меня пороли, когда делали мой гаэш». В маленьком коридоре, который вел к палубе грибцов, было холодно. Тяжелая железная дверь заскрипела, когда я открыл ее. Внутри, в полутьме, рабы сжимали свои весла. Они не знали, какой ужас их ждет, но были уверены в его неизбежности. Я с удивлением увидел Магока, начальника грибцов, который порол каждого раба, который посмел выбиться из ритма. Сейчас этот великан лежал в углу и плакал. Я обещал себе, что убью Магока. Я собирался это сделать, но не смог заставить себя убить человека, который лежал, обхватив руками колени, едва не обделавшись от страха. Не обращая на него внимания, я принялся снимать кандалы из гребцов. Снаружи что-то завывало. То ли ветер, то ли сам корабль, который шел с чудовищной скоростью. Люди, прикованные к своим скамьям, едва могли встать. Мы не сказали друг другу ни слова, но это не имело значения. Рев ветра унес бы любые слова раньше, чем их удалось бы разобрать. Когда я покончил с замками, то понял, что дрожу не от страха и не от холода. Я коснулся кандального камня. На ощупь он был словно ледяная глыба. Один из рабов жестом предупредил меня об опасности, и сабля Делона разрубила воздух в том месте, где я только что стоял. Делон заорал на меня. Слов я не расслышал, но было ясно, что он мною недоволен. Он снова замахнулся, но в этот момент корабль резко дернулся. Что-то заслонило собой иллюминаторы, и в трюме все потемнело. Делан промахнулся, и лезвие его сабли застряло в деревянной скамье. До меня донесся шум, шарканье ног и чьи-то вопли. Что-то отодвинулось от иллюминатора, и внутрь проник крошечный луч света. Я увидел, что один из грибцов душит Делана своей цепью. Забавно. Может, мускулы на ногах грибцов и ослабели от долгого бездействия, но выше пояса грибцы были невероятно крепкие. Мало кто на борту страдания любил Делана. Рабы ненавидели его даже больше, чем Магока. Я не стал смотреть на то, что они с ним сделают. Я понял, что на мгновение заслонил иллюминатор и пришел к выводу, что у нас большие неприятности. Это было щупальцы. Выбежав на палубу, я заметил, что у щупалец, которые обернулись вокруг страдания, нет ни одной присоски. Вместо них были зубы, жуткие, загнутые кусочки кости, хитина или другого острого, словно бритва материала который резал дерево, словно лезвие топора. Я упоминаю об этом потому, что щупальца никак не улучшали прочность корабля, обматываясь вокруг мачты и корпуса. В других обстоятельствах, я бы уверен, матросы набросились бы на эти щупальца с мечами и гарпунами. Но вместо этого они вцепились в поручни и, что есть сил, визжали. Корабль опасно накренился. Я подумал, что мы, наверное, проходим рядом с особо опасным клыком. Но это было не так. Мы попали. В глотку. Корабль наклонился так, что половина неба превратилась во вращающийся вихрь. Водоворот был шириной в милю, и в его центре находилась бездна возможно, вход в саму преисподнюю. Вот так же! Прошептал я. Мы вращались слишком быстро, и, казалось, в любую секунду можем потерять равновесие и рухнуть в пропасть. Ветер трепал меня так, словно хотел лично туда отправить. Цепляясь за канаты, я дополз до главной палубы. Тараэт балансировал на руле. Одной ногой он уперся в старнпост, другой ногой правил кораблем. Одна рука находилась у него за спиной, а вторую он выставил вверх, считая на пальцах. Водоворот и ураганный ветер, похоже, беспокоили его не больше, чем вода, рыбу. Это меня разозлило. — Не знаю, может, ты не заметил, — завопил я, перекрикивая шум. — Но в корабль вцепился кракен! Тароэд кивнул. Она хочет, чтобы мы ее подвезли. Она знает, что водоворот порвет ее на куски и думает, что ее единственный шанс уцелеть – это поехать вместе с нами. Она знает? Она думает? Разумеется, она же дочь богини. Зря ты мне об этом напомнил. Я смотрелся по сторонам. Капитан Джувал прижался к лестнице, которая вела кубриком и, возможно, молился. «Мы выберемся?» «Три», – сказал Тараэт и выставил еще один палец. «Наверняка мы что-то можем сделать». Когда выйдем из водоворота, кракон разорвет нас в клочья. — Пой! — Что? — завопил я. — Аукционист сказал, что ты учился музыке! — крикнул Тарает. Так пой! Пой, словно от этого зависит твоя жизнь! — Как нам это поможет? — Четыре! — Тарает выставил еще один палец. Корабль вращался все быстрее и шел все выше по краю. В какой-то момент нас выбросит обратно. Мысль об этом должна была меня утешить, но я помнил про скалистые отмели мерзости, которые ждали нас на севере. Если мы не выйдем из водоворота идеально, нас разобьет в щепки. «Зачем мне петь? Так ты разбудишь старика. А я думал, что это плохо. Всегда есть шанс, что тебе удастся его позабавить. Пой уже! Меня никто не слышит. Я кричу, но едва слышу сам себя. Он тебя услышит. Пой!» Тароэт выставил сжатый кулак. «Пять!» В разорванной вуале мне приходилось петь в странных ситуациях, но там я обычно развлекал клиентов, а не боролся со страхом неминуемой смерти. Кроме того, камень на моей шее стал горячим, обжигающе горячим. Я выбрал первую песню, которая пришла на ум, потому что именно ее я в последний раз исполнял на публике. Мне показалось странным, что я пою, не аккомпанируя себе на своей арфе Валатея. Я поведаю вам историю о четырех братьях, красным, желтым, фиолетовым и синим, которые когда-то владели всей землей и морем, красный, желтый, фиолетовый и синий. «Отлично!» — крикнул Тараэт. «Пой дальше! Шесть! Давай!» Словно подчиняясь приказу Тараэта, пасть отбросила нас подальше от отверстия. Я никогда в жизни не путешествовал с такой головокружительной чудовищной скоростью. Мы вылетели из пасти. Как только водоворот оказался позади, я услышал вопли моряков. Кракен задвигался. Однажды они увидели паруса одной и той же прекрасной дамы. Красный, желтый, фиолетовый и синий. И каждый из них поклялся, что возьмет ее в жены. Красный, желтый, фиолетовый и синий. Мы понеслись к скалам мерзости. Нас чудом не порвало на части, но, к сожалению, мы направлялись к небольшому скалистому островку, достаточно большому и твердому, который с нами разделается. Остров открыл глаза. Я увидел его, и воздух застрял у меня в глотке. — Пой дальше! — яростно шепнул тероэт. Я проглотил страх и продолжил петь. «Откажись от своей клятвы!» — кричали они друг на друга. «Красный, желтый, фиолетовый и синий». И каждый вопил в ответ. «Она не будет принадлежать кому-то другому. Красный, желтый, фиолетовый и синий». «О боги!» — воскликнул Джувал, вылезая на палубу. «Что ты это? Мы должны повернуть назад». «Назад дороги нет», — ответил Тараэт. «Если повернем, старик погонится за нами. Ему нравится, когда жертва убегает». Пока я пел, остров развернулся и стряхнул с себя накопленные за много лет грязь и пыль. Голова его оказалась волнистой, извилистой, с огромной массой мышц, сухожилий и тусклых, крапчатых чешуй. «Лично я выбираю Кракена!» — крикнул Джвал. «С ним хотя бы можно сражаться, но ты же ведешь нас на проклятого дракона!» Так оно и было. Дракон был черный, словно сажа, цвета густого угольного пепла. Промежутки между чешуями светились и мигали, словно чешуя едва могла сдержать таящийся внутри ад. В его глазах горел огонь, который не увидишь ни в одной кузнице. Сколько я слышал истории о драконах, о том, какие они большие, свирепые, опасные и жуткие, и ни одна из них не соответствовала действительности. Это существо могло бы уничтожать целые армии. Ни у одного идиота с копьем на лошади не было бы шансов в бою с ним. Подняли они свои флаги и приготовились к войне. Красный, желтый, фиолетовый, синий. Битва была жуткой, кровь залила поля. Красный, желтый, фиолетовый, синий. А когда все закончилось, все матери зарыдали. Красный, желтый, фиолетовый, синий. Отойди, капитан, иначе ты так и не узнаешь, выживем ли мы. Голос тароэта был мягкий, спокойный и угрожающий. Я не стал на них смотреть. А что я мог сделать? Я пел. Я слышал, как они спорят у меня за спиной, как вопят матросы, сражающиеся с кракеном. Это была грандиозная какофония, и я не верил в то, что дракон способен различать источники всего этого шума. Дракон открыл свою пасть. Поначалу я ничего не услышал, но затем в меня врезалась волна грохочущего рыка. По воде пошли круги, камни раскалывались и отламывались от островов. Сама древесина страдания забилась в унисон. Дракон не отводил глаз от корабля, все еще сближаясь с ним на огромной скорости, и я не мог отделаться от ужасного ощущения, что он смотрит прямо на меня. Крики вокруг меня достигли своего крещенда, и кто-то крикнул «О боги, эта тварь уже на корабле!» В том, что я не обернулся, виноват дракон, завладевший моим вниманием. «Отвернуться от дракона невозможно, он либо исчезнет, либо уничтожит тебя». А вот Тераэт, должно быть, отвернулся, и Джувал решил, что у него есть шанс. Если честно, то я не знаю, о чем думал капитан. Возможно, им управляла слепая паника. Я услышал шум борьбы, чье-то рычание, лязг металла. А затем раздался звук, который невозможно забыть или с чем-то спутать. Бульканье крови, вытекающей из перерезанного горла. «Глупец», — пробурчал тероэт. Тогда прекрасная дама подошла. К тому месту резни, устроенной из-за кровавых страхов. Красный, желтый, фиолетовый и голубой. Она сказала, никого из вас я не возьму в мужья. Вы предали мою любовь. Красный, желтый, фиолетовый и голубой. Дракон закричал на другой ноте. Я почувствовал, как его песня касается моей кожи. Эхом отзывается в моих барабанных перепонках, вибрирует в моих костях. Это был физический шок, осязаемое наслаждение. Он пел. Дракон пел вместе со мной. Затем она взлетела на небо и остается там до сих пор. Красный, желтый, фиолетовый и голубой. За моей спиной кто-то снова завопил. Кракен разбросал людей по палубе, пытаясь вскрыть трюм. Раздался оглушительный треск, словно какой-то великан ломал деревья на растопку. И в ясную ночь можно увидеть, как раздуваются ее паруса. «Таэна!» — завопил Тараэт и сбил меня с ног. На то место, где я только что стоял, упала мачта. Я так и не научился петь, когда из меня вышибают дух, и поэтому умолк. И дракону это совсем не понравилось. Он взмыл в воздух и издал яростный вопль, от которого раскалывались уши. Его огромные крылья заслонили собой солнце. Это огромное существо добралось до корабля менее чем за три секунды. Я недооценил его размеры. Возможно, он уместился бы на великой арене в столице Куура, Но только если бы свернулся клубочком, словно кошка. Старик пролетел над нами, и его тень укутала корабль, словно шелковый плащ. От дракона пахло серой и пеплом, горячей вонью печи и плавящегося железа. Пролетая, он лениво вытянул лапу и схватил кракена, вместе с досками палубы, за которой он цеплялся. Дракон подбросил дочь Лаки в воздух, словно клубок шерсти, и вдохнул на нее раскаленным до красна пеплом. Примечание. Свидетели, видевшие извержение вулкана на горе Дайнис в самой южной части Харвеша, утверждают, что основной причиной смерти стали не лавы и не огромные камни, вылетавшие из вулкана, а поток из горящих газов и обломков, который вел себя словно вода, который тек вниз по склону и накрывал целые города, оказавшиеся на его пути. Наверняка вы слышали истории про огнедышащих драконов, но поверьте, на самом деле все было гораздо хуже. Дракон извергал из себя не тот огонь, который можно увидеть на кухне или в кузнице, и не тот, что появляется при трении двух палочек друг от друга, и это было даже не магическое пламя, которое создают колдуны. Это был пепел тысячи печей, нагретый до такой степени, что он мог бы плавить металл, нагретый до белого коленя. И летел он со скоростью тайфуна. Жар плавил, пепел все разъедал, и огненное облако выжигало весь воздух, так что дышать было нечем. У Кракена не было шансов. Дракон заглотил обугленную, искореженную массу плоти, не дав ей упасть обратно в море. Затем он развернулся, чтобы разобраться с нами. Трает встал, и я тоже. Корабль начал крениться, и, хуже того, на палубу вышли Хамезра и Тьенцо. «Раз две волшебницы здесь, значит, положение дел совсем уж безнадежное, и разобраться с драконом сейчас важнее, чем поддерживать корабль на плаву». «Убогие Свар! прошептал я. «Сейчас сюда явится Свар. «Остров уже близко. Там мы будем в безопасности. Он посвящен Релла Свар не посмеет показаться в одном из центров ее силы». «А если я спою, это поможет?» «Скорее всего, нет. Будем надеяться, что ты уже привел старика в хорошее настроение». А что будет, если он в хорошем настроении? Он улетит. А если он в плохом настроении? Тогда он испепелит всех нас за то, что мы посмели его разбудить. Я посмотрел по сторонам. Если он собирается нас уничтожить, пусть поторапливается, корабль ведь тонет. Когда дракон оторвал кракена от корабля, в корпусе появились пробоины, и в трюм хлынула вода. Тарает отвел взгляд от приближающегося дракона и посмотрел на тонущее судно. Проклятие. Он мне нужен. Голос дракона был громкий и гулкий, не похожий на те звуки, которые издают животные. Я ожидал, что он будет шипеть, словно рептилия, но у него был скрежещущий шум стихий, подражающий речи. Отдай его мне, я спасу твой корабль. Да, но обещаешь ли ты кормить меня каждый день и заботиться обо мне? пробурчал я. Ты ему нравишься, это хорошо, сказал драид. Да, я чувствую эту мощную любовь. Я посмотрел в сторону кормы. «Клянусь Таджи и надеюсь, что эти люди умеют плавать». Я отклонился назад, чтобы сохранить равновесие. Тело Джувала медленно скользило по палубе. Тьенца тоже начала соскальзывать, но Тараэт схватил ее за руку. Она странно на него посмотрела, но возражать не стала. «Ты его не получишь, он важен для меня», — ответила Хамезра. Я перевел взгляд с нее на дракона. Ее голос. «Я не причиню ему вреда, матушка». Я сказала «нет». «Матушка?» Одними губами спросил я, глядя на Тараэта. Уголок рта убийцы дернулся. «Ее все так называют?» — ответил Тарает. Я покачал головой. «Нет, это было не просто вежливое обращение. Я никогда не слышал такого голоса, как у Хамезры, ровно до тех пор, пока не заговорил дракон. Отдай его мне, Илья!» Но их торговля слишком затянулась. Страдание потерпел слишком большой урон во время нашего бегства. Снова раздался треск, гораздо громче первого, и корабль разломился пополам. Нижняя часть ушла на дно, а верхняя шлепнулась о воду. Палуба ушла у меня из-под ног, и на секунду я почувствовал себя в невесомости. Вода накрыла меня с головой. Звук исчез, потом вернулся в виде приглушенного рева. Пока корабль тонул, мощное течение потянуло меня вниз, и я оказался в ловушке, из которой не мог выбраться. Я пытался плыть вверх. Но свет над моей головой тускнел и удалялся все больше. Вода показалась мне более теплой, чем я ожидал, но, возможно, все дело было в пышущем жаром камне, который висел у меня на шее. Огромная лапа взрезала океан и выхватила меня из воды. Я оказался в клетке из гигантских когтей. Последнее, что я запомнил, это острые запахи молнии и морской воды и глядящий на меня глаз огромного черного дракона. С чешуи дракона свисали водоросли. Наиболее четко я помню, что глаз был не желтый и не сверкающий, как у старика, а синий, а может зеленый, а может у него вообще не было цвета, и он просто отражал то, что находилось вокруг.